Наш дивизион разместился в здании бывшего немецкого танкового училища, на чердаке которого мы оборудовали клуб, сбили сцену, поставили скамейки. Здесь показывали кино, нашими силами устраивались концерты. В дивизион пришло пополнение из молодых ребят, и мы, дожидавшиеся демобилизации, стали самыми старшими в части. Наконец подошел долгожданный срок. 18 мая 1946 года.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 За годы войны пришлось повидать много разрушенных селений, которые значились только на картах. На их месте, словно обелиски, торчали одни почерневшие печки. Мы возвращались домой в таких же теплушках, которых нас, призывников, везли в 1939 году из Москвы в Ленинград. Тогда все вокруг говорили о доме, близких, любимых, а сейчас вспоминали войну, то, где воевал, получил ранение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 И все на себя примеривал. Герои-то его, мои ровесники. Ведь я, как и ремарковские солдаты, также прошел войну и возвращался домой. Но я не думал, что меня ждет безысходность, опустошенность, как героев ремарках, Хотя я понимал, что перестраиваться будет трудно. В армии меня кормили, одевали, будили. За меня все время думали, мной руководили. Единственной моей заботой было не терять присутствие духа.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 поэтому к черной кофте мама прикрепила медаль за победу над Германией. На батарее я всем показывал фотографию мамы. Через четыре дня я стоял на площади Урижского вокзала. Москва встретила солнечным днем. Я шагал по столице со своим черным панерным чемоданчиком, в котором лежали толстые потрёпанная тетрадь с песнями, книги, записная книжка с анекдотами, письма от родных и любимой.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 он недавно вернулся из венгрии где служил в танковых частях на его груди красовался орден славы третьей степени вместе с шурой накорпоев мы помчались на динамо успели как раз к перерыву отец ставил контроля я еще издали заметил его сутулую фигуру знакомый мне в серой кепке папа заорал я отец поднял руку и мы кинулись друг к другу пока мы целовались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 На южной трибуне стадиона «Динамо». Смотрю на зеленое поле, по которому бегают игроки. Слышу крики и свист болельщиков и думаю, вот это и есть, наверное, настоящее счастье. Отец почти не изменился. У него по-прежнему молодое, без морщин, лицо и ни одного седого волоса. Правда, он стал носить очки и начал курить. Когда после матча мы пришли домой, Отец торжественно достал из ящика письменного стола коробку Казбека, где лежала недокуренная папироса, на манштуке, который он сделал надпись 9 мая 1945 года. Именно в тот день отец не докурил папироску, решив, что докурит ее, когда я вернусь из армии. Он затягивался папироской, хваля ее особый вкус. Пока мама готовила на кухне ужин, Я вышел во двор в гимнастерке с тремя медалями, полученными за войну. За отвагу, за оборону Ленинграда и за победу над Германией. Все вокруг выглядело необычным и странным, хотя на самом деле вроде бы ничего не изменилось с тех пор, как я ушел в армию. Просто я на все смотрел другими глазами. В армии я стал взрослым. За ужином отец, мать, Шурка Скалыга, дядя Ганя вспоминали войну. Отец демонстрировал последние трюки, выученные собакой Малькой. «Граждане, воздушная тревога, воздушная тревога!» Говорил он монотонным голосом, и Малька забиралась под подушку и замирала. А как только отец объявлял «отбой воздушной тревоги», Малька выскакивал из-под подушки и начинала с радостным лаем носиться по комнате. Мы сидели в шестнадцатиметровой комнате с двумя окнами, выходящими на кирпичную стену. Эту комнату родителям дали после письма батальонного комиссара 115-го полка Спиридонова, который, узнав в разговоре со мной, что мы тесно живем, послал ходатайство в райсполком и рай военкомат, чтобы родителям сержанта Никулина улучшили жилищные условия. И когда в нашей квартире освободилась комната соседей, в нее разрешили перейти моим родителям. В сравнении со старой девятиметровой комнатушкой, это казалось нам огромной. Первые недели после демобилизации я встречал своих однополчан. Первым увидел Яшу Богданова, того самого веселого парня, который пел песни, когда мы, призывники, ехали из Москвы в Ленинград. Он работал администратором в саду имени Баумана. «Встретился я и с Мишей, Вальковым». У него дома мы провели вместе чудесный вечер. Дома во дворе воспоминания детства вернули меня на какое-то время в довоенные годы. На третий день после приезда я с подростками соседнего двора играл даже в футбол. Тарушку, которой мы разбили мечом стекло, горестно говорила, «Ну, я понимаю эти школьники, шалопаи, но Юрий-то воин усатый, куда он лезет?» Совсем другими глазами я стал смотреть на людей, с которыми встречался. Да, война наложила свой отпечаток на все. На внешность, на психологию людей. Жизнь в 1946 году была тяжелой. Карточная система. Долго я не мог разобраться в продовольственных карточках, что и по каким талонам можно получать. Каждый работающий прикреплялся к определенному магазину-распределителю, где имел право отовариваться. Помню, отец спросил меня, «Земля вертится?» «Вертится», — ответил я, «А почему люди не падают?» И сам ответил, «Потому что прикреплены к магазинам». С грустью узнавал я о друзьях и знакомых, не вернувшихся с войны. Из нашего бывшего десятого класса А погибло четверо, а с нашего двора двенадцать человек. Из писем родителей я знал о гибели на фронте многих моих товарищей по школе и по двору но, встречаясь с родителями погибших, еще сильнее ощущал горечь и печаль утраты и все время чувствовал себя виноватым пред родителями погибших, виноватым в том, что остался жив. Мне казалось, что мое появление делает их горя еще более острым. Первый месяц жизни в Москве ушел на охождение по гостям. Каждый день я встречался с родными, знакомыми, везде расспросы и угощения. Композитор Кирилл Молчанов как-то рассказывал мне, что, работая директором Большого театра, он каждый раз 9 мая выходил на площадь перед театром и смотрел на встречу ветеранов войны. С каждым годом этих людей с сединами становилось все меньше и меньше. Уже фильмы о войне снимают режиссеры средних лет, которые войны как следует не знают, но растет число молодых, приходящих на эти встречи у Большого театра. После войны я часто получал письма с фотографиями от моих однополчан и с трудом в пожилых лицах узнавал молодых ребят теперь уже далеких военных лет. Мой отец, вспоминая о своем детстве, рассказывал, как однажды ему совсем маленькому на улице показали глубокого старика. Этого старика подорки вели в церковь. Он с трудом передвигал ноги.